48 февраля 5. -е. В лучах моих творят, в лучах моих постигают, получуды достигают меня. Осознание мощи луча доступ к нему открывает. Тайну луча понять немногим дано, созвучий устанавливается с лучом. Луч мой несёт в себе часть моего духа и лик, как бы проекции духа в пространстве, несущий в себе образ пославшу. Можно черпать силу луча сознательно, пользуясь законом магнитного притяжения. Огонь магнетичен. Огонь сердца. Так достижен идёт огнями сердца, огнём любви к владыке. И когда оно пылает, то ошибки ничто. Препятствий ничто, трудностей ничто, и путь становится лёгок, ибо беру на себя всю тягость идущую ко мне любовью неумолённой. Достигать любовью это путь кратчайший. Любовь не знает смерти. Любовь не знает расстояний, любовь не знает огорчений плотного мира. Любите меня и близость моя будет достоянием вашим, близости общения. Не я по вас, но вы по мне стремитесь сравняться. Не меня унижая до себя, но до меня чтитьсь подняться духом и истина буду помощником вам, помощь несущим. Наполнении сознанием мною и полной устремлённостью ко мне плодоносны для творчества духа. Близких моих в беде не оставлю, насыщу, утешу, напою их, познавших тягость борьбы. Трудность победы и ярость на них устремившихся ты. Вымною побеждайте, ибо я в вас, а вы во мне. Духовному подъегу вами твориму, найдите понимание. И помните постоянно, что близок владыка. Начуткой ухо сегодня шепну, blíзится счастью прихода. Огнём сердце ведутся записи огненные. Без огня не поднимется рука сделать даже небольшую заметку это и есть сотрудничество с огненной стихией ритмичное постоянное и длительное в этой работе уточняются центры и огненный аппарат привыкает к напряжению общения с водойки не надо смотреть на этот процесс как на нечто обычное несмотря на его каждодневность именно необычно чудесно вошло в жизнь и стало частью её, открывая безграничные возможности духу. Не о том следует думать, что ещё очень-очень далеко до всеведения, всезнания и всевидения, а о том, что эти свойства в какой-то степени начинают уже утверждаться. Ведь даже владыка Будда говорил, что он ими полностью не обладает, хотя степень раскрытия этих свойств была в нём высока. чувство знания, ясновидение, яснослышиние и яснознание в своём постепенном раскрытии ведут к утверждению развит этих свойств в той или иной степени их проявлений. Процесс медленен. Он связан с пробуждением центров. Неважно, с какой быстротой он происходит, но важно, что он уже начался. Бережно и заботливо надо отнестись к когнитному процессу. Форсировать нельзя, но способствовать и облегчать можно. Много указаний было дано, все они исполнены. Но главным условием остаётся осознание близости Владыки и удержание этого сознания в жизни среди плотных условий, как бы плавание в собственном челне на берег стихиям и против бурного течения потока жизни земной. стихии стремятся уничтожить хрупкое су дёнышко и погнать его в спять но бессильны стихии если силён дух и стой огонь в духе зажжённый борьба длительна и упорна и продолжается до тех пор пока не достигнут до берега огненный но на челе неустрашимого воина начертана победитель так из множества отдельных побед и преодолений складывается достижений заботы слежу готовы подать руку помощи в опасный момент, когда борьба становится особенно напряжённой и ярость стихии обрушивается на утлы суждёнушка. Но мы победим, и слово моё пусть будет порукой победы.